Глава 16 После того, как мы с Мишкой и Юленькой натрескались пирожков, Бестия предложила отправиться к бассейнам. Был там один большой матрас в виде фламинго, с которого она хотела понырять. Мишка поддержал ее идею, а я вспомнил, что недалеко расположены вышки, из которых я обязательно скоро попрыгаю. Как оказалось, прыжки с надувного фламинго – штука очень неудобная. Когда Юленька от него отталкивалась, тот смещался. В итоге бестия сбивалась и падала в воду либо на живот, либо задирая ноги. В очередной раз она хотела сделать сальто, но упала в воду бомбочкой. «Сейчас будет ругаться», – предположил Мишка. «Начнет лупить фламинго. Выдвинул я свою версию». Юленька вынырнула, злобно посмотрев на надувную птицу, затем подплыла к нам, забралась на фламинго и прописала ему хук справа, затем слева и еще прямо в клюв. «Тварь поганая!» — выкрикнула она, снова врезав кулаком в надувную голову птицы. «Сволочь! Ты можешь не дергаться, когда я прыгаю!» Ну вот, мы оба оказались правы. Улыбнулся я, и Мишка тоже не сдержал улыбки. «Смешно вам, да?» «Вы бы лучше помогли, девочке, выпалила Юленька. «Тоже мне мужчины нашлись!» «Мы держали, а толку?» – ответил Мишка. «В этом случае только якорь бросать!» – ответил я. «Но на этой посудине его не предусмотрено!» «Владельцы бассейнов не знали же, что Юленька будет с фламинго прыгать?» – поддержал Мишка. «Не успели подготовиться!» «Да идите вы, юмористы!» – сказала Юленька и сделала резкий выпад рукой, плеснув в Мишку водой, затем в меня. «И ты получай!» Я поставил водяной щит, затем создал перед собой большую волну, направляя ее в сторону бестий. Юленька ругнулась, рванув в сторону. Мишка охнул, понимая, что и ему может перепасть. В стороне вскрикнули несколько аристократов. А они-то что паникуют? Их уж точно не заденет. Но я ведь не собирался обрушивать волну на друзей. Просто пошутить так решил, мгновенно развоплощая заклинание. Поверхность бассейна передо мной вновь разгладилась, будто ничего и не было. «Молодой человек!» — донесся голос со стороны бортика. «Применение магии в бассейне запрещено!» «Ага. И прыгать с бортиков нельзя, и не плавать по занятой дорожке, и спускаться только по лестницам, и еще много всякой другой чуши. Хотя с заклинаниями согласен. Если каждый будет их применять, начнется хаос. Я представил водяные валы, огонь, превращающий их в пар, либо потоки ветра, сдувающие волны в сторону». Прямо как в битве со стихийными шаманами на острове Великого Бука. Эти засранцы нашли мощную реликвию под корнями дерева и решили, что им теперь все можно. В итоге разрушили две большие деревни на юге материка. Пришлось немного поучаствовать моим питомцам в усмирении оборзевших шаманов. В результате один из злодеев так перепугался, что со страху телепортировал себя и всех остальных в открытое море. Пришлось потратить два дня, чтобы выловить их всех и вернуть на остров. Сразу после этого вождь племени аборигенов поклялся на крови, что будет сидеть тихо, и на этом война с ними была завершена. Сколько потом шутливых песен и анекдотов появилось в двухчасовой войне против шаманов Великого Бука. Да, веселое времечко было. Молодой человек, вы же в курсе правил? Вытащил меня из размышлений голос служащего бассейна. И я заметил источник голоса. У бассейна стоял низенький мужчина в спецодежде служащего. Да, конечно и я не собирался применять заклинание, просто решил подшутить над друзьями», отозвался я. «Я всё понимаю, но вы испугали остальных отдыхающих». «Как можно вежливее», произнёс мужчина. «Постарайтесь больше такого не делать». «Он больше так не сделает», ухмыльнулась Юленька, резко плеснув мою сторону водой. И хорошо я вовремя увернулся. «Осторожней», вскрикнула мимо проплывающая бабуля. «Прошу вас, ведите себя уважительно по отношению к другим отдыхающим», попросил нас служащий бассейна. «Хорошо, больше такого не повторится», — ответил я. «Короче, пошли отсюда», — тихо прорычала Юленька, покосившись на служащего, который уже отошёл, но всё ещё следил за нами. «Хрен здесь отдохнёшь нормально». «Он прав, Юля», — ответил я. «Ты хоть следи, кто плывёт за мной, а бабулю чуть не накрыла». «Да просто не увидела», — ответила Бестя. «Ну, куда пойдём?» «А вон туда», — махнул я в сторону вышек, которые располагались у самого глубокого бассейна в ста метрах от нас. «Точно?» – натянуто улыбнулся Мишка. «Сдрейфил, что ли?» – хохотнула Юленька. «Пойдем уже!» «Да кто сдрейфил-то?» – возмущенно вскрикнул Мишка. «Ты на себя посмотри!» «Сама испугалась!» «Она меня сворачивает!» «Друзья, ну что вы опять начинаете?» «Погнали!» – улыбнулся я. И мы добрались до вышек. Нас встретила народная тетка в купальной шапочке. Забавно она в ней выглядела, особенно с таким серьезным лицом. «Вы впервые прыгаете с вышек?» – спросила у нас тетка. «Я нет, а мои друзья впервые», — ответил я за Юленьку и Мишку. «А где ты уже успел?» — удивилась Юленька. «Не буду же я говорить, что в прошлом мире достаточно напрыгался со скал». «Мало ли, что ли, бассейнов в Москве с вышками?» — ухмыльнулся я. «Тогда будете прыгать с инструктором», — обратилась к ним тетка. «Страшно только сначала». «Да с чего вы взяли?» — возмутилась бестия. «Не страшно нам!» В итоге мы подошли к трехметровой вышке, самой низкой из всех имеющихся. «Дети, все просто», — начал сходу инструктор, пожилой мужчина и с не совсем спортивной фигурой. Я даже засомневался, что он умеет прыгать в воду. «Не бойтесь, вставайте в стойку, вот так». Он подошел к краю. «В общем, смотрите, как я делаю». Инструктор оттолкнулся и в полете вытянулся в струну, погружаясь в воду. «Ого! И брызг почти не было». «Да он мастер!» — вскрикнул Мишка. «Угу», — ответил я и прыгнул с разбега. Вошел я в воду идеально, и когда вынырнул, услышал радостные крики друзей. «Присоединяйтесь! Смелей!» — крикнул я им. Инструктор уже подошел к ним, принялся что-то рассказывать. В итоге и Мишка, и Юленька перебороли свой страх, совершив прыжки в бассейн. Не очень чисто, но на первый раз сойдет. А потом их за уши было не оттащить. Друзья вошли в раж, осуществляя прыжков 20 подряд. Мне же этого было мало. Я посмотрел на самую высокую вышку, 10 метров. Тоже ерунда, но выбора не было. Я пошел. Направился к вышке, и пожилой инструктор увязался со мной. Когда я оказался наверху, он обратился ко мне. «Юноша, вы точно прыгали с такой высоты? Здесь нужен навык, иначе можно получить травму», — предупредил он. «Ерунда», — ухмыльнулся я, подходя к краю. «Вам не страшно?» — спросил он. «Да что вы знаете о страхе? Я прыгал в море с таких скал, что с ума сойти можно. Сто метров, а то и больше». Впервые совершил такой прыжок вынужденно. «Какое, к черту, временно раздумье и лишние страхи, когда тебя настигает адский цербер? Он уже чуть ли не за пятки меня кусал, когда я сиганул вниз». А потом, когда выплыл, подоспели штормы Матильда, которые уничтожали еще четверых церберов. Пятого, который заставил меня прыгнуть со скалы, питомца убили до того, как я поднялся к ним. А все началось, когда мы во время тренировки случайно задели скрытое гнездо адских церберов. И теперь я смотрел с вышки на водную гладь бассейна. Десять метров. Это была очень смешная высота. И я прыгнул, переворачиваясь в воздухе и стараясь зайти в воду как можно чище. Получилось. После покружения я проплыл под водой до бортика, где стояли Юленька с Мишкой. «Охренеть просто!» — выдохнул Мишка. «Серёжа, ты просто красавчик!» — восхищенно заблестела глазами Юленька. Я не ожидала. Инструктор тоже не ожидал. Сверху я услышал его крики. «Браво! Отличный прыжок!» «Вы тоже будете прыгать?» — спросил я друзей, но те начали придумывать причины. «Я мышцу потянул на ноге», — сказал Мишка. «А у меня что-то с шеей», — ответила Юленька, — в другой раз. Я не стал над ними подшучивать. Все-таки дело это серьезно, и нужна подготовка, конечно. Мы быстро переоделись и только вышли, как я получил сигнал от Игоря. Мой телефон затрезвонил пару раз, а затем я прочитал от него сообщение. «Серега, беда. В течение часа 20 человек с фестиваля бесследно исчезли. И 50 из деревни. Данила и Рома тоже пропали. Остались лишь мы вдвоем с Климом. Нужна твоя помощь». Встречаемся на нашем секретном месте. Ну что ж, змейка не могла провести разведку, находясь под куполом. Здесь ее действие ограничено. Придется выпускать ее наружу. Пока друзья делились впечатлениями о том, как они прыгали с вышки, я сконцентрировался и влил немного маны в змейку, чтобы она незаметно преодолела защиту горного источника. Не успел я переключиться на общение с Мишкой и Юленькой, как астральной питомицы пришли тревожные новости. Я бы даже добавил паршивые. В астрале появилась темная сущность, и еще змейка засекла множество следов живых людей. Вот значит, где находятся пропавшие без вести, и если им не помочь сейчас, астрал уничтожит их. Задумка Шувалова понятна. Он создал существо, которое перетащило жертв в астрал. В его поступке есть логика, но только для посвященных. Я был одним из них. Зачастую души, которые не запятнаны кровью, у некромантов моего мира считались чистыми это значило что каждая такая жертва передает на алтарь жертвоприношения вдвое больше нужной энергии затем пришло сообщение от орлова он со своей командой уже на алтае уверен что не добраться могли гораздо быстрее но что им помешало это сделать я собирался уже скоро выяснить в чем причина такой медлительности ни слова не говоря друзьям я отправился в отель и встретил родителей в покоях они обсуждали между собой где сегодня поужинать «Мне нужно покинуть вас на время». Сходу начал я, и маман, как и ожидалось, напряглась первой. «Зачем?» – спросила она, внимательно всматриваясь в меня. «Я уйду с питомцами, но не со всеми. Оставлю вам Рэмбо, Регину и Акулыча», – произнес я. Родители переглянулись. Кажется, они уже привыкают к таким моим вылазкам, но все равно я чувствовал повисшее в комнате напряжение. «Ты думаешь, что нам грозит опасность?» – посмотрел на меня батя. «Враг коварен и опытен», – объяснил я. Не думаю, что он успеет напасть, но в его голову я залезть не могу. Если вдруг решит совершить нападение, питомцы отобьют атаку». «Береги себя, Сережа». Голос маман дрогнул, и она отвернулась. Я подошел, обнял ее, затем батю. Впервые маман так реагировала, за что ей был очень благодарен. Наконец-то она приняла тот факт, что сын ее достаточно взрослый и сильный, чтобы постоять за себя и других. «Не переживайте, мы победим». Натянуто улыбнулся, я покидая покои. Отправил мысленные команды колычу Регине и Рэмбо, чтобы остались на страже, а затем дошел вместе с Кузьмой до пропускного пункта. Оказавшись снаружи, я зажмурился от снежной пыли, которую ветер швырнул мне в лицо и накинул куртку, а затем перенесся с помощью змейки на базу отдыха, расположенную недалеко от фестиваля. Через несколько минут я уже встретился с Игорем Климом. Старик был мрачен и неразговорчив, немного даже отстранен. Я не стал интересоваться, что послужило такому поведению. Да и Орлов не дал бы побеседовать. Он уже шёл к нам, хмурый и окружённый несколькими архимагами. «Серёга!» — Клим сказал, что они в Астрале. Успел сказать Игорь, и я удивлённо посмотрел на старика, который всматривался в небо. Неужели он может видеть Астрал? Вот так старичок с секретом. Вдалеке я видел, как работают имперцы. Судя по их действиям, периметр усиливался ловушками и ставилась сигнализация, чтобы засечь тёмных зверей на подходе конечно, если эта атака будет. Но князь не идиот, чтобы гробить своих тварей в мясном штурме. Раз он узнал, что творится в горном источнике, значит, уже осведомлен о появлении имперцев. Ситуация изменилась, и поэтому он спешит завершить насыщение алтаря, чтобы затем совершить темный ритуал. «Привет, Сергей, пойдем побеседуем», — предложил Орлов сходу, как только подошел к нам. «Но мои друзья пойдут с нами. Я посмотрел на Игоря с Климом». Орлов покосился на них и нехотя кивнул. Когда мы оказались в просторном помещении на первом этаже базы отдыха, устроившись в удобных креслах, Орлов оставил двух архимагов у входа и двух у окна. «Ситуация странная. Сейчас мы опрашиваем персонал базы отдыха, старосту деревни и организаторов фестиваля», – начал Орлов. «Они пока ничего толком не могут сказать». «Почему вы так долго добирались?» – спросил я, и министр обороны посмотрел на Игоря, затем на старика, который продолжал отрешенно смотреть в стену. «Разработка секретная, поэтому я не могу говорить об этом даже при твоих друзьях», ответил Орлов. «Уж извини, Сергей, но это имперская тайна. Главное, что появились технические проблемы, поэтому пришлось добираться по старинке». «Понял», кивнул я. Видимо, артефакт, создающий портал, накрылся медным тазом или заряжается». «Видел, что ставите ловушки вокруг базы отдыха?» «Да, и в деревне, где пропали жители тоже», ответил Орлов. «И на прилегающей территории. В общем, ситуация под контролем». «Вы ошибаетесь», — вздохнул я. «Ситуация совсем не под контролем». «Что ты имеешь в виду?» Раздраженно ответил Орлов. «Вы и ваши люди здесь бессильны, Семен Михайлович», — печально произнес я. «Сергей, я попрошу тебя следить за словами». Сжал губы Орлов. Ты на секундочку разговариваешь с самим министром обороны. «Я гарант защиты империи. Уберите свой пафос, Семен Михайлович. Я вас не оскорбил ни единым словом». Серьезно и пристально посмотрел я на Орлова. «На кону судьба империи». Я вкратце поведал о Шувалове и наших с ним стычках, о его попытках навести Шороха в горном источнике и нынешней ситуации. В общем, не знаю, как ваши приборы, но у меня есть данные от змейки. Завершил я свою речь. Появилось вражеское астральное существо, и похищенных людей можете не искать в этом мире. Орлов был под впечатлением от моего рассказа Он помрачнел, понимая, что ситуация более серьезная, чем он предполагал. Одного не понял, почему в этом мире нет похищенных. Посмотрел он на меня. «Тогда где они?» «В Астралии», — ответил я. «И времени мало. Долго они там не протянут». «Да, я тоже чувствую присутствие постороннего существа», — пробормотал Клим, «отвлекаясь от нирваны, в которой он находился, похищенный в австралии И скоро им нечем будет дышать. Времени мало». Я внимательно взглянул на Клима. «Вопросов к старику все больше, и я обязательно все выясню в свое время». «Я знаю, что такое астрал», — нервно ответил Орлов. «Расслойка между мирами, где астральные существа очень сильны, но воздуха там много». «Для одного человека, разумеется», — кивнул старик. «Но там много людей. Они тратят кислород, его становится меньше». «И еще несколько важных моментов. Обычные маги, если они не менталы, почти всегда не могут противостоять угрозам астральных миров, а кислорода все-таки мало, как на вершине очень высокой горы». «Но обычные маги могут спасаться защитой», — возразил Орлов. «Конечно», — кивнул Клим, — «но все равно погибают, ведь Астрал постепенно пожирает защитное поле артефактов. Есть среди заложников и обычные люди, жители деревни, их больше тридцати. Они могут продержаться не более двух часов». «По вашей информации, прошло уже больше часа», — напрягся Орлов. «Именно», — ответил я, — «поэтому и нужно спешить». «Все это я знал из прошлой жизни. Были у меня учителя, один из которых даже водил в астрал. Ничего приятного, конечно. Статичные миры, тяжело дышать и очень опасно. Но! Откуда это все знает старик?» Клим поймал мой взгляд и слегка улыбнулся. «Если нужна моя помощь», — начал Орлов. «Я верну заложников, Семен Михайлович», — ответил я. «Пора». Я поднялся, и слегка растерянный Орлов пожелал мне удачи, провожая нас взглядом. «Кто ты такой?» — спросил я старика, когда мы вышли из здания. «Ты ведь не совсем обычный маг». Клим ухмыльнулся. «Ты знаешь ответ. Если бы я был обычным магом и дотронулся до твоей змейки, она бы меня сожрала. Но почему она этого не сделала?» «Почему?» — повторил его вопрос. «Я не контролировал змейку в тот момент». «Сергей, я расскажу, но чуть позже», — пообещал старик. «Пока нам надо спасать людей и уничтожать астрального зверя». Чуть позже мы оказались в лагере наемников. Я заметил странный артефакт, который приготовил старик. Три мерцающих шеста, которые он воткнул в промерзшую землю, мерцали ярким светом, словно маяки. «Вызывай змейку. Я поставлю баяк, чтобы мы не потерялись в астральных мирах». Обратился ко мне Клим, и я позвал астральную питомицу. Большая змея расплела кольца в воздухе, а Игорь охнул от неожиданности. «Держи, красотка!» — улыбнулся старик и коснулся носа бестелесной змейки. Плеснул маячок, закрепившись на моей питомице. Затем старик зашел внутрь своего треугольника и... исчез. Как он это сделал? Что происходит, мать вашу? В общем, мы это чуть позже выясним. Я дал команду змейке, которая моментально обернула меня кольцами. А следом я почувствовал переход в астрал, кое-как успевая накинуть на себя водяной защитный пузырь. Пещера. Темно, сыра, пахнущая мхом и чьей-то слизью, и ни одного звука, гробовая тишина. Один из астральных миров, еле заметный статичный фон, лишь чем-то отдаленно похожий на тот, из которого мы прибыли, и место, где астральные питомцы смертельно опасны даже для архимагов. «Свет!» – пробормотал голос Клима рядом со мной, и впереди вспыхнула зависшая в воздухе белая сфера, освещая все вокруг на расстоянии где-то полусотни метров старик обладает светлой магией. Здесь моя змейка выглядела, как большая материальная змея, только перемещаться она продолжала по воздуху. «Сергей, ты правильно сделал, что защитил себя». Внимательно посмотрел на меня Клим. «Уже бывал в этих краях?» «Было дело». Ответил я, на что старик хмыкнул и задумался. Этот астральный мир оказался небольшим. Он был ограничен пределами пещеры, и сейчас мы попали в большой каменный зал, которым она и заканчивалась. А вон и заложники. Я увидел их зрением змейки. Толпа людей была замурована большим камнем в одном из секретных укрытий. Достаточно свежее укрытие. Скорее всего, его соорудил вражеский зверь. Клим еще не видел людей, но сформировал еще один яркий шар, поднимая его к высокому потолку. И я остолбенел. Вот она, твари. Так это же тот самый Снежок, который уже далеко не Снежок. По сравнению с этим монстром, тот был домашним пушистиком. Призрачный волчара был огромен. Горящие красным глаза, словно раскаленные угли, латоядно смотрели на нас. Его огромные клыки и когти были окутаны темной силой. Зверь Шувалова все это время ждал нас. Утробно зарычав, он в два сумасшедших прыжка преодолел большую часть расстояния. «Змейка, защищай!» — успел крикнуть я, и моя астральная питомица свернулась, словно пружина, и рванула навстречу астральному зверю. Еще секунда, и змейка захватит его в свои кольца. Но вдруг зверь Шувалова резко вырос в размерах, бросаясь вперед. «Вот он раскрыл жуткую пасть!» «Назад!» — закричал я своей питомице, но понял, что уже поздно. Гигантский зверь вновь оттолкнулся лапами, открыл свою пасть еще шире и... проглотил мою змейку.